Предисловие к расширенному изданию. С радостью и волнением предлагаем читателю новое издание сочинений Иона Тихого. Здесь, наряду с текстами трех неизвестных ранее путешествий, 18, 20 и 21, помещены любопытнейшие рисунки, выполненные рукой автора, а также содержится ключ к ряду загадок, над которыми напрасно бились виднейшие эксперты-тихологи. Что касается иллюстраций, то автор долго отказывался предоставить их в наше распоряжение, утверждая, что рисовал экземпляры звезднопланетных существ in или из своей домашней коллекции, лишь для себя, и к тому же в большой спешке. Так что ни художественной, ни документальной ценности эти рисунки не имеют. Но будь они даже мазнёй, чем, впрочем, согласны не все знатоки, они незаменимы в качестве наглядных пособий при чтении текстов, местами весьма трудных и темных. Вот первая причина удовлетворения, которое испытывает наш коллектив. Но кроме того, тексты новых путешествий приносят успокоение уму, жаждущему окончательного ответа на извечные вопросы, которые человек задает себе и миру. Здесь сообщается, кто и почему именно так сотворил космос, естественную и всеобщую историю, разум, бытие и прочие не менее важные вещи. Оказывается, какой приятный сюрприз для читателя, участие нашего достопочтенного автора в этой сотворительной деятельности было немалым, нередко даже решающим. Поэтому понятно упорство, с которым он из скромности защищал ящик письменного стола, где эти рукописи хранились, и не менее понятно удовлетворение тех, кто в конце концов преодолел сопротивление Тихого. Попутно выясняется, откуда возникли проблемы в нумерации звездных дневников. Лишь изучив настоящее издание, читатель поймет, почему первого путешествия Иона Тихого не только никогда не было, но и быть не могло. Напрягши внимание, он также уяснит себе, что путешествие, названное двадцать первым, было одновременно и девятнадцатым. Правда, в этом нелегко разобраться, ибо автор вычеркнул несколько десятков строк в конце указанного документа. Почему? Опять-таки по причине своей непреоборимой скромности. Не будучи вправе нарушить наложенную на мои уста печать молчания, я все же решусь чуть-чуть приоткрыть эту тайну. Видя, к чему ведут попытки исправить предысторию и историю, и он Тихий в качестве директора темпорального института сделал нечто такое, из-за чего так и не состоялось открытие теории передвижения во времени. Когда же по его указанию это открытие подверглось закрытию, то вместе с ним исчезли программа телехронического исправления истории, темпоральный институт и, увы, директор института и он Тихий. Горечь утраты отчасти смягчается тем, что как раз благодаря ей мы уже можем не опасаться фатальных сюрпризов хотя бы со стороны прошлого, отчасти же тем, что безвременно усопший по-прежнему жив, хотя никоим образом не воскресал. Этот факт, признаемся, поражает воображение. Объяснение читатель найдет в соответствующих местах настоящего издания, а именно… в путешествиях 20 и 21. В заключение сообщаю, что в нашем объединении создается особое футурологическое подразделение. В соответствии с духом времени оно, при помощи метода так называемых самосбывающихся прогнозов, будет изучать и те путешествия Иона Тихого, которых он не совершал и совершать не намеревался. профессор А.С. Тарантога за объединенные институты описательной, сравнительной и прогностической тихологии и тихографии.